от лица Сэма. Ракуэль, я не приеду. Сколько раз тебе повторить? Почему? Ты занят? Я сама приеду. Так по тебе соскучилась, милый. Не нужно. Не заставляй меня грубить тебе. Но я люблю тебя и скучаю. У меня есть важная новость для тебя. Мы расстаёмся. Забудь мой номер. Почему? Как? У тебя появилась другая? Какой ответ тебе понравится больше? — Значит, появилась? — Прощай. Я выключил телефон в надежде на спокойствие, но снова раздался звонок. — Что? — Мне нужна твоя помощь. Ты приедешь? Это срочно. — Не в Римнин. Я сказал, мы расстаемся. Ты больше мне не нужна. Я сбросила на телефон, звонил и звонил. В итоге снова ответил, готовый взорваться. — Ну что еще? — Сэм, прости, если отвлекаю. Мали? А, привет. Так поздно звонишь. Ты говорил, что поможешь, если что-то понадобится. Да, говорил. С полицией разберешься? Что у тебя произошло? Да не со мной, с Али. Она в полиции, не знаю почему. Поможешь ей? Да, смогу. А почему ты просишь? Ты любишь правду? Она переживает насчет субботы. Спихиваю на тебя твою же проблему. Я тебя понял. Спокойной ночи. Аля, Аля, а говоришь, не хочешь меня видеть. Не снова, кроме меня тебе помочь никому. Но ты опять обесценишь все мои действия. Посмотрел отделение, которое скинула Маля недалеко от ресторана Али. Интересно, как она туда попала. Быстро одевшись, поехал спасать Али. Весёлое занятие. У меня есть связь везде. Поэтому освободить её составит один звонок, но я хотел лично увидеть её. По пути позвонил в полицию, чтобы всё подготовили для освобождения. Проехал мимо её ресторана. Странно, всего 8 вечера, а он закрыт. Обычно такого не замечал. Забирайте, только из уважения к вам закроем глаза на случившееся. Спасибо, оно что произошло? Машина немного помята. Она въехала в столб у наших ворот. Надеюсь, тут веская причина. Я расписался в протоколе, и меня отвели к ней. Алия? Она еле стояла. Сейчас не знаю. Понятно. Алия, ты можешь встать? Я приподнял ее подбородок, чтобы увидеть глаза. Сэм, я звала тебя, и ты пришел, льстивым голосом протянула Али, и по щеке потекла слеза. Ты что? Что случилось? Воспользовавшись моментом, я вытер слезу. прижала Алекс к своему животу и поглаживала по голове. Моя машина, аля обняла меня. Ты рядом, всё, о чём я мечтала. Такой живой, такой тёплый. Не знаю, насколько искренне звучат слова из её уст, стоит ли им верить, но внутри я таяла от них. Я здесь. Поедем домой. Что с тобой произошло? Почему ты в таком состоянии? Всего глоток выпила, а потом твоё лекарство, чтобы сесть за руль. Ехала в машине, и мои конечности перестали слушаться. Не отпускай меня. Никогда не отпущу. Я не верил, что план так быстро сработает, но одновременно боялся его развития. Взял её на руки, и тянуть она не могла. По пути к я дому попросил Сергею забрать из полиции машину Али, привести в порядок до завтрашнего вечера и вернуть к ресторану. Думаю, только к вечеру Аля придёт в себя и вспомнит о своей повседневной жизни. Занёс Алю в дом и положил в кровать, сняв верхнюю одежду. Ты всегда будешь спасать меня, хрипловатым голосом еле слышно проговорила Аля. Даже если ты прогонишь меня, спи. Хотя нет. Я сходил вниз и размешал ей другое лекарство, которым утром будет не так плохо. Сначала выпей это. Ты решил меня отравить? Пей. Она выпила, и открыв в комнате дверь на террасу, я включил отопление. Всё, я ухожу. Ты бросаешь меня? жалобно протянула она. Нет, по крайней мере, не сейчас, подумал я. Останься. Не могу, но подожду, когда заснешь. Лёг на покрывало рядом с ней, разглядывая черты лица. Наши кисти переплелись, и Аля уснула. Погладил её по мягким волосам, поцеловал и уехал домой.